Глава шестая. Мужчина во фраке. «Энтони Датчет», — повторил мистер Кемпион, читая карточку через плечо Бидди, — «надеюсь, он не перелез к нам через изгородь. Я лично распоряжался всеми приглашениями. Не припомню, чтобы назначал кому-либо такое позднее время». Джайлз выглядел так, словно испытал облегчение. «О, это тот самый Хиромант!» Должно быть весьма неординарная персона. Когда на прошлой неделе я встретил на собачьих бегах Гаффи Рэндала, он как раз рассказывал мне о датчите. — Хиромант, говорите? — присоединился к разговору судья Лоббит. — Любопытно. Он из цыган? — Ну что вы, сэр! — неожиданно смело выпалила старая Кадди, прервав молчание. — Он джентльмен с такой же большой машиной, как ваша, сэр! — «Да, это и вправду джентльмен», — подтвердил Джайлз. «Причем необыкновенный. Кажется, ему свойственно появляться в загородных домах после ужина и за пять шиллингов читать по руке прошлое и настоящее. Что-то в этом духе. Вот же забавная штука. Он нашептал Гаффи Ренделу, что его подведет некое прекрасное создание, и это обернется для него ужасной травмой. Гаффи здорово переполошился и не ездил на охоту две недели». И лишь когда Розмари Уотерхаус порвала с ним, отменив помолвку, он понял, о чем предупреждал его хиромант. Радовался, как ребенок. Марлоу Лоббет рассмеялся. «Давайте его пригласим», — предложил он, вопросительно взглянув на Кэмпиона. Молодой человек в роговых очках, сев рядом с девушками, привалился к спинке дивана. «Поскольку совинная пятница в этом году приходится на среду», — сказал он, «а это, насколько я понимаю, в любом случае сулит неприятности, почему бы нам не пригласить его и не услышать все самое худшее?» Кадди торопливо удалилась. Очень скоро дверь с выцветшей портьера из гобелена с тихим шорохом распахнулась. Все непроизвольно подались вперед. Из открытой двери в гостиную внезапно проник холодок. На пороге стоял улыбчивый мужчина — Разглядывая его, они чувствовали, как смутное опасение, связанное с криками на болотах, становится все четче, хотя в облике незнакомца не было ничего тревожного. Он как будто не имел возраста — маленький, худощавый, одетый в безукоризненно подобранный фраг. Его вьющаяся рыжевато коричневая борода, редкая, но шелковистая, образовывала на подбородке два маленьких козлиных завитка. Над бородой виднелись изящный излом тонких губ и ровные зубы — Лицо его можно было бы назвать привлекательным, если бы не глаза. Маленькие, слегка раскосые, непонятного цвета и с поистине мизерными зрачками. Незнакомец выдвинулся вперед. «Я счастлив, что вы решили меня принять». Впервые ясно раздался его голос, прежде шептавший за стенами гостиной. Он был тихим и мягким, действительно вкрадчивым и довольно приятным слуху. Мистер Кемпион посмотрел на него с подозрением. «Возможно, мне стоит представиться, как подобает», — продолжил незнакомец. «Меня зовут Энтони Датчет. Я странствующий хиромант, предсказывающий судьбу за небольшую плату». Он замолчал и окинул взглядом присутствующих. Его любопытные глаза остановились на Джайлзе. «И был бы рад, если бы один или двое из вас согласились на сеанс гаданий. В этом случае я обещаю вам одно». «Вы точно услышите правду!» Умолкнув, он продолжал смотреть на Джайлза, и остальные, подивившись тому, что молодой человек немедленно встал и подошел к Датчету. Джайлз не был ни загипнотизирован, ни в трансе, но все равно казалось, что он полностью подчинен воле Хироманта. «Расскажите мне все как есть», — протянув руку, попросил Сквайр. Датчет заметил глубокое кресло у окна в дальнем углу гостиной. «Все непременно. Пройдемте туда». «Не люблю, когда мои сеансы проходят в присутствии зрителей», — объяснил он, улыбнувшись остальным. «В подобных условиях трудно говорить на чистоту». «Единственный, кому когда-либо удавалось точно предсказать мне судьбу», — подал голос мистер Кемпион, «Был сборщик долгов из налоговой». «А он рассказывал вам о семи свистунах», — обернулся к нему Хиромант. Ни малейшего проблеска удивления не промелькнуло на простодушном лице мистера Кемпиона, и Датчет быстро утратил к нему интерес. Но не к Джайлзу. Он направился к креслу у окна и тут же взялся изучать руку молодого Сквайра. Мистер Кэмпион, теперь пересев на подлокотник дивана рядом с Бидди, оказался точно между Хиромантом и судьей Лоббитом. «Кажется, самое время!» — начал он все с тем же простодушным выражением лица. поделиться с нашими уважаемыми гостями моей ценной коллекцией старых пословиц, деревенских острот и прочего, подчерпнутого из глубины веков. После многих лет исследований я могу представить вам, дамы и господа, пару настоящих маленьких жемчужин. Вот вам первое. Видишь старого пастора в двух пальто, жди большого урожая овса. Подумайте, как это просто и изящно». продолжил он с полной серьезностью. «Столь лаконична и точно изложенная мудрость сам сельский дух пророчества в короткой фразе. А вот вам вторая. На стропилах кричит сова, ей никто не ответит. Это даже расшифровывать не надо». Все рассмеялись, радуясь возможности избавиться от напряжения последних нескольких минут. В дальнем конце комнаты монотонно бормотал предсказатель. Мистер же Кемпион продолжал болтать без умолку, по-видимому, полностью наплевав на происходящее. «Я знавал человека, который умудрился тайком заглянуть на шабаш-дьеволиц в Молде. Он думал, что станет свидетелем страшных обрядов, но вместо настоящего шабаша обнаружил ежегодную встречу на выходоносоров последнего дня, знаменитого общества травоядных и ни одной дьеволицы. Он бы и дальше нес чепуху, если бы Джайлс внезапно не вернулся к друзьям». На его лице было выражение недоверчивого изумления. «Просто поразительно», — сказал он. «Кажется, этот парень знает обо мне все, то, о чем я никому не рассказывал. Бидди, обязательно попроси его предсказать судьбу и тебе». Отчасти то беспокойство, которое испытывали люди в комнате в связи с появлением странного гостя, начало таять. Но все же ни у кого не было особенного желания подойти к замершей у подоконника худой фигуре, чьи глаза бесстрастно оценивали их всех». И вдруг все разом обратили внимание на пастора. Он не двигался и не говорил, но в его внешности произошла перемена. Бидди, мельком взглянув на него, была потрясена тем, чего раньше не замечала, насколько он стар. Его челюсть как будто отвисла, веки выглядели серыми, тонкими, как паутина. Ко всеобщему удивлению он поднялся и нетвердыми шагами проследовал через всю комнату к хироманту, который, казалось, только его и ждал». когда снова послышался тихий шепот джайлз принялся с энтузиазмом рассказывать о своих впечатлениях он удивительный парень и что он тебе поведал спросил кэмпион «Э, э джайлз был по детски озадачен что действительно меня зацепило так это его осведомленность «Он знает, что я собираюсь выставить лошадь в мон -Юдане в следующем месяце. Конечно, такое легко предугадать. Но он сказал мне, что на выставку отправится не моя любимая кобылка, как я намеревался, а лошадка охотничьей породы. Это действительно очень необычно. Ведь я спускался к сиреневой леди как раз перед ужином и все думал, что не смогу должным образом подготовить ее к выставке за столь короткий срок». Я сомневался, не выставить ли мне Сент-Крис или отправить ее в следующем году. И я никому об этом не рассказывал. Он рассмеялся. «Безумие, как все точно, не правда ли? Он мне и всякой банальной чепухи наплел. Опасаться разговоров ни о чем и все такое. Вроде бы намекнул на грядущий скандал. Это я не совсем понял. Интересно, что он говорит святому Свитину?» Джайлз оглянулся через плечо на Хироманта, устроившегося прямо на подоконнике. Свет свечи создавал фантастические тени на его необычном лице. С пастором он общался все тем же приглушенным монотонным голосом, который был хорошо слышен всем, но при этом нельзя было разобрать ни единого четкого слова. Лицо пастора пребывало в тени. Он наклонился вперед, молитвенно сложив перед хиромантом руки. «Кажется, он ловит каждое слово», — прищурился Марлоу. «Вот уж верно, да?» — рассмеялась Бидди. «Я очень надеюсь, что Хиромант предскажет пастору жизнь, полную приключений. Слишком уж у него все спокойно». «Сомневаюсь, что ему это понравится», — возразил Джайлз. «Спокойствие всегда было отличительной чертой святого Свитина». «Кажется, это отличительная черта всей деревни», — подметил судья Лоббит и вздохнул. «Эй, они закончили», — бросил Марлоу, когда пастор и Хиромант направились к ним». Хиромант улыбнулся обходительно и совершенно непринужденно. Свитин Куш выглядел задумчивым. Бидди повернулась к нему с улыбкой. «Что, нагадали тебе удачу, святой Свитин?» Старик положил руку ей на плечо. «Дорогая, я слишком стар, чтобы рассчитывать на нечто подобное». Он вытащил свои часы и, взглянув на циферблат, заметил. «И мне уже пора спать. Я знаю, вы не будете возражать, если я откланяюсь». добавил он для судьи. «В деревне принято вставать с позаранку». Он говорил рассеянно, словно не рассчитывая на ответ. И пока остальные собирались в кружок вокруг хироманта, пастор снова повернулся к Бидди. «Спокойной ночи, дорогая. Передает меня привет Джайлзу». Она посмотрела на него без удивления. От него часто исходили неожиданные высказывания. Но теперь Бидди поймала его взгляд прежде, чем пастор успел опустить глаза и испытала мгновенный испуг. Старик ушел, не забыв захватить у Кадди в холле свой штормовой фонарь, хотя ночь была ясной и лунной. Херомант все еще владел всеобщим вниманием, так что уход старого пастора остался почти незамеченным. О, я не осознавал, что уже так поздно. Тихий, ровный голос Хероманта слегка повысился от удивления. «Дорога сюда заняла больше времени, чем предполагалось. Я успею предсказать будущее всего одному человеку, прочитаю по его руке вслух, чтобы все могли слышать. Но пускай это будет тот, кому я не могу обещать ничего, кроме счастья». Он повернулся к Изапель. «Вы позволите предсказать будущее вам?» Девушка с сомнением покосилась на него, но рядом с Джайлзом, Марлоу и мистером Кэмпионом бояться казалось совсем нелепо. Энтони Датчет взял ее руку в свою, и пока он поворачивал кверху ладонь, все с небольшим изумлением отметили, что на его руке отсутствовали естественные линии и складки. Его кожа была абсолютно гладкой. «Я был прав», — сказал он, осматривая крохотную женскую ручку. «Ваша жизнь полна несчастий, но все это останется позади, хотя, возможно, и не так, как вы ожидаете. Вы полюбите, и вас полюбят в ответ». «Я вижу, что вы окажетесь в странной компании, по крайней мере, дважды в жизни. Ваше самое ясное воспоминание», — продолжил он с внезапным пылом, — «то, где вы лежите на кровати из густого меха, а сверху на вас смотрит голова зверя. Разве не так?» Судья Лобет и его дочь обменялись оторопелыми взглядами, и у Марлоу вырвался сдавленный возглас — Джайлз и Бидди вопросительно посмотрели на гостя и после некоторого колебания Изапель объяснила. «Когда я была ребенком, мы проводили каникулы в скалистых горах. Однажды я заблудилась. Меня спас траппер, в хижине которого я провела несколько часов, пока меня не нашел отец. Траппер велел мне лечь поспать, так что я отдыхала на куче шкур у огня. На стене висела медвежья голова, неумело набитая опилками. Я не могла оторвать от нее глаз». Она была такой ужасной, бесформенной, гротескной. Это воплотилось в одном из кошмаров, который я часто вижу. «Я не понимаю, как вы могли об этом узнать?» — закончила она, уставившись на хироманта темными, завороженными от осознания чуда, глазами. Энтони Датчет улыбнулся и продолжил голосом с успокоительной интонацией. «Вас ожидает темный час, но он пройдет, и далее наступит период безмятежности». Остерегайтесь чужаков, но помните, вам суждено стать женой чужака. Ваши владения будут обширны, и вы познаете мир маленьких лугов и мычания коров. В этом ваше счастье. Жаль, что я не могу обещать всем того же. Последние слова он произнес очень тихо, и хотя его тон не менялся, у всех остался неприятный осадок. Хиромант немедленно откланялся. Джайлз и Марлоу рассчитались с ним, девясь тому, что он запросил совсем пустяковую сумму. Его машина скрылась на узкой дороге. Проезжая мимо сада, она издала странный свист. Этот свист повторился семь раз, все слабее и отдаленнее. Мистер Кемпион, Джайлз и Марлоу прислушались к нему. «Семь раз», — сказал Джайлс, — «семь свистунов. Выходит, скоро настанет конец света». «Выходит, что мы, наконец-то, одни», — с облегчением произнес мистер Кемпион. «Мои уважаемые друзья Джордж и Генри, а также их сыновья, с большим успехом сыграли роль полицейских. Этой ночью никто больше не проедет по Страут-стрит без нашего ведома. Наши славные парни стоят вдоль дороги через каждые пятьсот ярдов. И стоит только объявиться незнакомцам. Что ж, это совинная пятница. Нарушителей будут преследовать, сами понимаете». Они, смеясь, направились к дверям, но на пороге столкнулись с Бидди. Позади нее стояли судья Лобет и его дочь, а возле них маячила полная старушка, которая, очевидно, вошла через черный ход. Бидди была бледна, в ее карих глазах плескался неподдельный страх. Она протянула что-то брату, сказав, «Джайлз, посмотри на это. Элис только что принесла». Молодой человек взял у нее скомканный листок бумаги и большое старомодное кольцо, сверкнувшее в его руке. Джайлс и Альберт! Приходите одни!» — медленно прочитал он, и внезапно на его лице промелькнул испуг. «Святой Свитин!» — пробормотал он, часто задышав. «Это его кольцо! Он ни за что не расстался бы с ним, если только...» Эти слова заглушил звук, который отчетливо донесся до них через открытое окно. то был резкий и безошибочно узнаваемый в ночном воздухе звук выстрела.